что далее происходило в лесу, после того, как был изгнан учитель Чернилка. Феликс и Хрислиба облегченно вздохнули, как если бы у них сердце свалилась большая тяжесть. Больше же всего они думали о том, что после того, как бежал отвратительный Пепсер, нездешнее дитя, наверное, снова вернется и будет с ними играть по-прежнему. Полный радостной надежды. Пошли они в лес. Но там было все тихо и как-то пустынно. Не слышно было веселых песенок Чижика и Малиновки. И вместо радостного шелеста кустов, вместо звонкого и веселого журчания лесных ручьев, по лесу раздавались какие-то горестные вздохи. Солнце тускло светило сквозь облачное небо, Вскоре набежала черная туча, завыла буря. Вдали глухо загремел гром. Высокие ели закачались и затрещали. Дрожащая Христлиба робко прижалась к Феликсу. — Не бойся, Христлиба! — сказал он ей. — Начинается буря, надо постараться добраться домой. Они бросились бежать. Но почему-то вместо того, чтобы приближаться к опушке, они все глубже и глубже забирались в чащу леса. Становилось все темнее и темнее. Стали падать крупные капли дождя, и там и сям засверкала молния. Дети стояли в густой и частой заросли. — Хрислибо, сказал Феликс, — давай переждем здесь немножко. Гроза скоро пройдет. Хрислиба заплакала от страха, но сделала, как сказал Феликс. Но едва они забрались в густую чащу, как вдруг рядом с ними послышались отвратительные скрипучие голоса. «Глупые дети! Вы нами пренебрегли! Вы не сумели с нами обращаться! Так сидите теперь без игрушек, глупые дети!» Феликс оглянулся и очень перепугался, увидев охотника и орфиста, поднимавшихся из чаще куда он их забросил, и смотревших на него помертвевшими глазами. Они размахивали руками и жестикулировали. Орфист стал перебирать струны и раздался отвратительный визг и скрип, а охотник даже прицелился в Феликса из своего маленького ружья, При этом они оба проскрежетали. «Постойте, постойте, мальчик с девочкой! Мы послушные слуги учителя чернилки! Вот он сейчас явится, и тогда уж мы с вами расправимся!» Дети в ужасе, не обращая внимания ни на дождь, который теперь лил, как из ведра, Ни на страшные удары грома, Ни на бурю, грозно бушевавшую в елях, Опрометью бросились бежать И очутились на берегу большого пруда, На пушке леса. Но не успели они там очутиться, Как из камыша поднялась Большая кукла Хрестлибы, Которую туда забросил Феликс, И заквакала отвратительным голосом. «Глупые дети, вы пренебрегли мной, вы не сумели со мной обращаться. Теперь сидите без игрушек, глупые дети. Постойте, постойте, мальчик с девочкой. Я верная служанка учителя чернилки. Вот он скоро явится, и мы с вами расправимся». И мерзкая кукла стала плескать целые потоки воды в лицо детям и без того с ног до головы мокрым от дождя. Феликса возмутило такое ужасное издевательство, а бедная Христлиба едва держалась на ногах. Они снова бросились бежать, но скоро упали посреди леса от страха и усталости. Около них раздались шум и жужжание. — Это учитель-чернилка! — — закричал Феликс, — но в то же мгновение и он, и бедная Христлиба лишились чувств. Когда они очнулись от глубокого сна, они оказались на мягком ложе из мха. Гроза прошла, и солнце сияло светло и приветливо. На листьях кустов и деревьев, сиявших на солнце, Висели дождевые капли, подобные сверкающим драгоценным каменьям. Дети были чрезвычайно удивлены тому, что платье их оказалось совсем сухим, и они не чувствовали ни холода, ни сырости. «Ах!» — воскликнул Феликс, подымая руки ввысь. «Это нас защитило нездешние дитя!» И оба они, и Феликс, и Христлиба громко закричали, так что раздалось по всему лесу. «Ах, милое дитя, вернись к нам! Мы всем сердцем по тебе стосковались! Мы без тебя жить не можем!» Сквозь кусты как будто заблистал светлый луч, и цветы, освещенные ими, приподняли головки. Но, как жалобно не призывали дети своего прекрасного товарища, ничего больше не показывалось. Печально побрели они домой, где их радостно встретили родители, сильно встревоженные за них по случаю бури. Господин фон Бракель сказал, «Я очень рад, что вы наконец здесь. Признаться, я все опасался». «Не бродит ли ещё где-нибудь по лесу учитель Чернилка? И не погнался ли он за вами?» Феликс рассказал всё, что произошло в лесу. «Всё это безумные бредни!» — воскликнула госпожа фон Бракель. «Если вам в лесу лезет в голову такой сумасшедший вздор, то я вас больше не стану туда пускать. оставайтесь к дома!» Но этого не случилось потому что когда дети стали просить «Милая мама, позволь нам немножко побегать по лесу», то госпожа Афон Бракель сказала «Ну идите и возвращайтесь умницами». Но случилось то, что скоро у самих детей пропала охота ходить в лес. Увы, нездешнее дитя уже больше не показывалось. А как только Феликс с Хрестлибой поглубже заходили в чащу или подходили к пруду с утками, их сейчас же начинали дразнить охотник, орфист и кукла. «Глупые дети! Сидите теперь без игрушек! Не умели вы обращаться с нами людьми, тонкими и воспитанными, глупые дети!» Это было нестерпимо. И дети предпочитали оставаться дома.